ему предложили двенадцать фотографий. Он без колебаний выбрал одну из них. Вот он. Вы уверены в этом? Абсолютно. Это была фотография Джона Конноли, бывшего губернатора штата Техас, который в 1963 году стал известен всему миру, так как далоси в отличие от Джона Кеннеди. был покушение на свою жизнь. Впоследствии он стал министром финансов Соединенных Штатов и одним из главных советников президента Никсона. Министр финансов Соединенных Штатов и член мафии Рики Джиккокс. Что было между ними общего? Почему Чак заявил, что этот вседаватый мужчина его лучший финансовый советчик? инспектор Кофи доложил об этом своему шефу, прокурору Френку Хогану. Тот сообразил, что это очень лакомый кусочек. Якотился в Вашингтон посоветоваться с министром юстиции Ричардом Клейтлстом. У того однако были свои заботы. В ночь на 17 июня 1972 года в Вашингтоне была раскрыта афера Уотергейт. Достоянием гласности стали огромные взятки, которые советник президента обещали за молчание сломщиком, схваченным на месте преступления в штаб квартире национального комитета демократической партии. Сразу после этого лопнула финансовая афера вице-президента Спиро Акню, который был судим и осужден. Холган и его заместитель Уильям Эраноу К министру вообще не попали. Вернувшись в свою Нью-Йоркскую контору на Лянард-стрит, категорически запретили инспектору кофе и всем сотрудникам расследовать обстоятельства дружбы министра финансов Джона Каннелли и представителя американской мафии. Однако Джоб кофе профессионально мозга костей не упустил ни одной мелочи. Он выяснил, что бывший министр финансов Каннели в тот день, когда Морис Азен и Яполь Лент встретили его с Мофеозио Джековсом, действительно был бромёншим. Когда же вскоре после этого разразился скандал, и Каннели обвинили в получении взятки в 10 миллионов долларов от компании по производству молока. Инспектор Коффи убедился, что министр мог сотрудничать и с американской мафией. Кофи был уверен, что если бы ему разрешили продолжать следствие, то он получил бы доказательства с сделок Канели и Чакпса. Инспектор Джокофи был не в состоянии смириться с остановкой на половине дороги. К тому же, он рассчитывал на поддержку Хоугана и Эронолда. Все знали, что Расследование дела на территории Ватикана будет решительно не из легких, и было неизвестно, состоянии ли вообще американская полиция преодолеть границу этого государства-города. Поэтому прежде всего они обратились к наместнику Святого Отца в США, к кардиналу Таренцо Куку, мёрскому архиепископу. Тот просто о встрече вежливо отклонился. Тогда да, Рональд снова отправился в Вашингтон, чтобы встретиться с министром юстиции и государственным секретарем США. Уже во второй раз он прибыл не вовремя. Первые три месяца после аферы Отрагейт были критическими для пошатнувшихся позиции администрации Никсона, да и самого президента. Многим были предъявлены обвинения, и они ожидали суда. кретники президента также уже прошли через первые неприятные допросы. Новый директор ФБР, Патрик Грей, который после смерти Эдгара Гувера был утвержден на должность Конгресса Соединенных Штатов, в этих условиях решил не увязываться в драку. Когда же Эрнел узнал, что подозреваемый банкир Микеле Синдоне, хороший приятель президента Никсона, то понял, что в Вашингтоне он ничего не достигнет. Ричард Никсон в 60-х годы был членом и совладельцем известной нью-йоркской конторы адвокатов. Когда его клиенты нуждались в помощи банковского и финансового эксперта, он рекомендовал им Спиндону. Во время расследования аферы Остергейт приснилось, что Микеле Синдона – подарил выбранный фонд президента Ричарда Никсона ровно миллион долларов. Епископ Марцинкус из Синдона, были также хорошо знакомы с первым Никсоновским заместителем финансов Дэвидом Келлети, который доступление на этот высокий пост был директором вектором Continental Illinois National Bank and Trust Company, частично принадлежащей Синдону. Последний прилёг Дэвида Кеннеди и к тесному своего предприятия «Фаско Интернациональ. Теранот вернулся домой ни с чем. Не попав через двери кофе и его шефы попытались проникнуть в Ватикан через окно. Они обратились к начальству за официальным разрешением допросить некоторых церковных слушателей Ватикана. Трудности это не представляло, И кардинал Филат прислал американскому криминалистам уведомление, что их ожидают в столице папа Римского. Ватикани пошли на это лишь потому, что американский кустер секретар Генри Киссинджер убеждал, что это чисто формальный акт. Джокофи был всего лишь полицейским инспектором. Поэтому он вынужден был остаться дома. В Рим отправился шеф управления по борьбе с организованной преступностью, Министерство юстиции Ульям Ленч, которого сопровождали Эрнولد и Тамару. 25 апреля 1973 года они появились в канцелярии помощника государственного секретархи епископа Джованни Бенелли. он принял их и познакомил с тремя епископами: это тамртинессан, Карлм Рауберн и Юстином Регалли. Доныли ничего не знал о махинации с фальшивками. Слышал впервые и вообще понятия не имел, о чем идет речь. Когда венская полиция посадила Леопольда Ледла, то нашла в его квартире заказ на фальшивые акции стоимостью 950 миллионов долларов с указанием отдельных поставок. Уильям Линч претензировал их епископом и попросил объяснений, но не получил их. Хотя епископ Мартинез признал, что планк Сакра Конгресиана дей Религиосн выглядит как подлинный Когда же Линч предоставил епископу Приест с номерами подделанных ценных бумаг и обратился с просьбой, чтобы правление Ватиканского банка проверило, не находятся ли они случайно в сейфах Ватикана, епископ отказал ему, пояснив, что это не в их компетенции. Принять такое решение мог только епископ Марцинкус. Линч и его коллеги встретились с ним. На следующий день до не узнали ничего существенного. Он много говорил, жаловался на сложности отношений в этикане и на свое нелегкое положение. Многие завидуют ему его высокой должности, и поэтому стараются вставлять ему палки в колеса. Епископ играл на эмоциях и на американском патриотизме. Что же касается обвинения в махинациях с какими-то фальшивками, то это, конечно же, клевета. Мало ли что это ждёт Ведь он замешан в какой-то растрате, и теперь пытается все свалить на Ватиканский банк. Епископ Поль Марцинко с выгра, Ульям вызванный позже наследственную подкомиссию Сената, заявил: что Ватикан не имеет со сеёлкой ничего общего. Епископ Мартинкус оставался на своем месте и во времена Павла VI, и во времена его преемника Иоанна Павла I. Когда же следующий папа римский Иоанн Павел II отправился в Нью-Йорк в аэропорту Кеннеди за его спиной в качестве личного телохранителя возвышался все тот же могучий епископ Мартинкус.